Глава 10. Кристина полагала, что они возьмут экипаж, но Кир настоял на пешей прогулке. «Свежий воздух полезен для юных дев», — шутя заметил он. Кристина украдкой подумала, что некроманту не мешало бы самому чаще гулять, а то бледен как смерть. Однако идея инкогнито пройтись по столице ей понравилась, как и то, что Кир относился к ней без холодности друга. «Может, дело в разнице происхождения? Вдруг в высокомерие придается аристократам с молоком матери?» Для прогулки Кристина выбрала тот же неприметный наряд, в котором отправилась покорять столицу. Только теперь на ее ногах красовались добротные ботинки, а тело согревала накидка на меху. Кристина сразу обратила на нее внимание. Одновременно практичная и теплая на пуговицах. Хелена настаивала, чтобы госпожа примерила шубку, но девушка лишь для порядка посмотрела блестящие меха. Не ее это. Кристина осталась прежней, девчонкой, которая штопала чулки и довольствовалась одной парой обуви. Кир ее выбор одобрил. Кристина с облегчением выдохнула. Она боялась, что она морщит нос, назовет ее простолюдинкой. «Давайте договоримся. Для вас я не господин, не магистр, а просто Кир», с наигранной строгостью потребовал некромант. Поколебавшись, Кристина согласилась. «Право. Ничего дурного в его просьбе нет, да и глупо из-за мелочи лишиться потенциального друга». Замирающим сердцем, будто ее опять послали в кабинет директрисы, девушка вслед за Киром спустилась по лестнице. Она боялась, что к ним подойдет Дворецкий и напомнит о запрете покидать дом. И ведь он действительно появился, будто из ниоткуда возник в холле. Не с пустыми руками. Дворецкий лично подал Киру пальто и перчатки. «Спасибо, Джейк!» Улыбкой поблагодарил его некромант и, предвосхищая вопросы, добавил. «Передайте его светлости, что госпожа Эмирис вернется вечером». «Но...» Дворецкий в растерянности приводил взгляд с гостя на потенциальную госпожу. «Никаких «но!» — повысил голос Кир. «Он совсем не прост», — пронеслось в голове Кристины. Недаром Джейк повинно опустил голову и пожелал обоим приятно провести время. Открыв дверь без помощи рук, некромант галантно пропустил даму вперёд и подмигнул. «Вот видите? Вырвались!» Кристина не ответила и, замерев на пороге, с восторгом вдохнула морозный воздух. «Как же она изголодалась по возможности просто увидеть небо, подставить ладонь снежинкам! А ведь Кристина не прожила в доме Армана и недели!» Кир искоса наблюдал за спутницей, подмечая малейшие детали. Он все больше убеждался в предвзятости друга. Из-за своей гордыни Арман не желал видеть очевидного – потенциала невесты. В голове даже мелькнула шальная мысль – после снятия проклятия жениться на ней самому. Но Кир тут же ее отбросил. Только если Арман откажется от Кристины, да и… Пока нужно заниматься кольцом, а не бороться за расположение девушки, которой оба они безразличны. «А как же ваша лошадь?» Повертев головой, спохватилась Кристина. На площади с фонтаном, отключенным по зимнему времени, было пусто. Никто не спешил подвести гостю коня. Прячу улыбку, Кир ответил. «Не беспокойтесь, я прибыл порталом». Не стоит смеяться над Кристиной, для нее пока все навью. Откуда ей знать, что члены магического совета видят лошадей только во время прогулок, а в обыденной жизни предпочитают иной способ перемещения? «О!» — только и смогла вымолвить Кристина, и с уважением глянула на спутника. Сразу видно, она в столице. В Фате искусством переноса владели только портальщики, привилегированная каста магов. За свои услуги они требовали баснословных денег, поэтому все передвигались по старинке. Взяв Кристину под руку, Кир неспешно направился по гравийной дорожке, кованой ограде за телевыми воротами. Прежде девушка их не видела. Окна ее спальни, равно как и большей части жилых помещений, выходили на другую сторону. на крутой склон холма. Разглядывая дом снаружи, Кристина поймала себя на мысли, что это практически идеальная крепость. Таковой когда-то она и была. Замком, призванным отразить любое нападение. Затем, повинуясь веяниям нового времени, предки герцога перестроили жилище. Кир терпеливо дождался, пока спутница оглядится, налюбуется масштабами дворца герцогов Маза и поинтересовался, что бы она хотела увидеть в первую очередь. Академию! Без заминки выпалила Кристина и покраснела. «Права директриса. Не вышло из нее толку. Благовоспитанная девушка назвала бы королевский дворец, в крайнем случае, какую-нибудь местную достопримечательность. Она бы долго восхищалась архитектурой, тонким вкусом владельцев зданий, и только потом попросила бы отвезти ее туда, куда и действительно хотелось. По словам госпожи Сукрен, это называлось хорошими манерами. Закон их прост. Чужое удобство и интересы всегда важнее собственных. Любые яркие проявления эмоций и суждений под запретом. Кир задумался, нахмурился, взвешивая все «за» и «против». «Это далеко», — предупредил он. Не признаваться же, что в академии они могут случайно повстречать Армана. Несмотря на все заверения, герцог не одобрит поведение друга. Зато постфактум он ничего не сможет сделать. Пусть лится сколько угодно. «Кир», — голубые глаза Кристины задурно сверкнули, «вы меня явно с кем-то путаете. Я не настоящая леди. Даже полы мыла. «Неужели вы думаете, будто меня напугает долгая прогулка в хорошей компании?» Она приправила лесть выразительной улыбкой и кокетливо опустила ресницы. Может, в прошлом году Кристина и заработала по этикету «удовлетворительно». Зато прежде всегда получала твердое «хорошо». Справедливости ради оценку ей занизили из-за спора с преподавательницей по другому предмету. Та не желала признавать свою неправоту. И ведь сработала. Кир, скрипя сердце, согласился. «Скажите, когда устанете. Мы возьмем экипаж». Кристина полагала, они выйдут на улицу через парадные ворота, но некромант потянул ее в сторону в заснеженный сад. Немного поплутав по дорожкам, он вывел ее к неприметной калитке в каменной стене. «Не нужно привлекать лишнего внимания», пояснил Кир и жестом фокусника извлек из кармана ключ на аллой ленте. Девушка, понимающая, улыбнулась. Сдается, подобным способом некромант не раз пробирался к другу. Калитка подалась не сразу, по ту сторону нанесло сугроб. Ну вот, пригнувшись, Кристина шагнула в неизвестность. Она очутилась, нашедшая под уклон улочки, заканчивавшейся тупиком у служебных ворот особняка. С одной стороны ограда, с другой — дома затейливыми рисунками на фасадах. Девушка догадывалась. Обычный люд тут не селился, минимум зажиточные горожане. «Готовы?» Заперев калитку, Кир взял Кристину под руку и повёл вниз по улице, к подножию холма. Эта части крема, называется Верховьем», — попутно рассказывал он. «Столица стоит на трёх холмах. Мы на самом высоком из них». Да-да, не удивляйтесь, королевский дворец ниже дворца Маза. Не стану вдаваться в подробности, но некогда именно они владели городом. Прежде в Верховье селилась высшая аристократия, а сейчас оно отдано на откуп людям попроще – врачам, юристам, банкирам. Чем ближе к вершине холма, тем хозяева зажиточнее. У подножия обосновались обычные лавочники. Кристина кивнула. Она подмечала разницу, как упрощалась отделка домов, Как все теснее, они жались друг к другу, пока не срослись в единую линию. Однако фасады по-прежнему радовали. Яркие, разноцветные. И крыши сплошь оранжевые. На мостках тротуаров появились пешеходы. Приходилось останавливаться, пропуская их и тележки торговцев. Сначала Кристина постоянно оглядывалась на громаду герцогского дворца за спиной, но потом выкинула его из головы. Зачем портить себе настроение, когда Кир тянет ее в очередную лавку древности или предлагает прямо на улице выпить кружечку пряного вина? Она не заметила, как напряжение между ними улетучилось. Кристина оживленно болтала с некромантом, мучила его все новыми вопросами. Кир стойчески держался под огнем девичьего любопытства. Оно ему даже нравилось, равно как и блеск в глазах Кристины, ее ум, непосредственность. Такие, как она, учеными не становятся, но с ними не бывает скучно. «Не устали?» — в очередной раз заботливо поинтересовался Кир. Они оставили Верховье позади и углубились в равнинную часть города, тут, где пленяли витринами самые модные лавки. «Нисколько!» — замотала головой раскрасневшаяся от быстрой ходьбы девушка и шепотом немного смутившись добавила. «Как хорошо, когда никто не показывает на тебя пальцем, не шепчет за спиной, невеста герцога. Но я все равно на всякий случай прячу руку с кольцом». «Успокойтесь, для окружающих это всего лишь дешёвая безделушка. На нём имя Армана не написано», — добродушно рассмеялся Кир. Кристина заметила, он вообще много смеялся. Совсем не походил на классического мрачного некроманта. «Не скажите», — фыркнула девушка. «Я тогда ещё с герцогом не познакомилась, только-только кольцо нашла, а меня уже с помолвкой поздравили». «Кто? Где?» Кир мгновенно подобрался к коршуном, напустился на неё. Не понимая, что его так встревожило, Кристина описала... мимолетную встречу в ювелирной лавке. Пустяк, девушка просто к слову вспомнила, а некромант стал темнее ночи. «Увы, осмотр Академии придется отложить. Нам нужно найти и опознать этого человека. Это очень важно». «Почему?» — по-прежнему недоумевала Кристина. «Потому что только посвященный в тайну проклятия мог вас поздравить. Как думаете, много таких людей?» Девушка покачала головой. Теперь и Кристина захлестнула тревога. Что, если тот человек из лавки повинен в ее злоключениях? Кто-то ведь выкрал шкатулку Рувеля положил в нее проклятое кольцо и подбросил на чердак школы. Логично предположить, что этот некто враг Армана, желавший подобным образом ему досадить. Акир уже тащил ее куда-то в сторону, непонятными переулками, где с одинаковым успехом можно встретить разбойника и крысу. Кристина едва поспевала за ним, болтала, словно воздушный шар на веревочке. Последнее она видела на дне рождения Анхелики. Поговаривали, отец граф специально выписал из Академии имя мага-алхимика, который сотворил невесомое чудо. «Кир! Кир!» Кристина отчаянно пыталась остановить стремительного некроманта. «В самом деле, зачем бежать, если можно открыть портал?» Помнится, Кир сам посмеивался над прочими архаичными спосо способами передвижения. Оказалось, он сначала хотел побывать в лавке, в которой девушка встретила странного человека. «Зачем открывать портал, если до нее пара кварталов?» Увы, приказчик ничем помочь не смог. Кристина тоже не запомнила внешности странного мужчины. «При встрече хотя бы узнаете?» С плохо сдерживаемой досадой спросил некромант. Девушка задумалась. «Постараюсь по голосу». «Тогда идемте». Языки синего пламени объяли обоих, перенеся из ювелирной лавки в залитую холодным зимним солнцем крытую аркаду. Она полукругом вилась на уровне второго этажа. «Слева окна, справа сплошная стена». Бросив взгляд вниз, Кристина увидела замкнутый двор с парой каменных скамеек. Странное место. «Я попрошу соблюдать полнейшую тишину и на время стать моей тенью», — понизив голос, попросил Кир. «Ваше пребывание здесь незаконно». Девушка, понимающе кивнула и предложила. «Если я увижу того человека, подам вам знак. Скажем, дважды крепко сожму руку». Некромант мысленно усмехнулся. Кристина все больше оправдывала выданные ей авансы. «Интересно, что из нее выросло бы, родись она в нормальной семье?» «Ну ничего, двадцать лет не тридцать. Еще можно вылепить все, что угодно». «Договорились», — кивнул Кир. «Если тот человек справа, пожмете правую руку, слева — левую. А если он прямо передо мной, одновременно коснетесь обеих». И они медленно двинулись по пустынному коридору, повторяя движение солнца по небосклону. Слепя глаза, его лучи отражались в стеклах, бликами падали на одежду. «Сюда!» Кристина едва успела заметить, куда неожиданно юркнул спутник и последовала за ним. Дверь по тайной вохода мгновенно вернулась на место, и окруж... их окружила тьма. Задержав дыхание, стараясь унять сердцебиение, девушка нащупала спину Кира. Отныне он стал ее путеводной звездой. Сквозь тишину пробились приглушенные голоса. Они становились все громче. Наконец девушка различила слова. Двое мужчин увлеченно спорили, а третий периодически призывал их к порядку. Предмет спора Кристине ни о чем не говорил. Напоминал заумные книги из библиотеки Армана. Кир остановился. В потьмах девушка налетела на него, приглушенно ухнула, но удержалась на ногах. Она скорее угадала направление по движению воздуха, нежели различила жест некроманта, которому он указал, где ей встать. В следующий миг темнота сменилась светом. Кир аккуратно одернул плотную портьеру. Зажмурившись, Кристина вцепилась рукавами во что-то твердое. Наконец, глаза привыкли к новому освещению, она поняла, что находится на балконе зала с белыми колоннами на самом видном месте висел герб Магрета. Под ним расположился стол председателя, напомнивший стол учителя в обычном классе. Сходство усиливали расставленные перед ним полукругом на разных уровнях кресла. Часть их пустовали, остальные заняли мужчины солидного вида. Среди них чудом затесалась единственная женщина. «Магический совет!» — шепотом пояснил Кир. Кристина напряглась, осознав, насколько он близко и смущенно отодвинулась. Чтобы не думать о непозволительном с точки зрения этикета расстоянии между ней и некромантом, она сосредоточилась на людях внизу. Отсюда, с балкона, их было хорошо видно. Так тоже поздравил ее в ювелирной лавке? Кристина хмурилась, напрягала память. Все бестолку. «Здесь несколько десятков магов, попробуй догадайся». «Но это точно не председатель или кто-то из спорщиков». «Пора бы ему няться, выяснить личные отношения в другом месте». Разговор скатился до взаимных оскорблений, вежливых, но все же. «Ну?» – нетерпеливо шептал сбоку Кир. В ответ Кристина лишь скорбно развела руками. Откуда же ей было знать, что внешность того человека так важна? «А почему вы решили, что тут?» Незнакомец вполне мог очутиться в столице проездом. «Потому». исчерпывающе ответил Кир. Он не хотел вдаваться в подробности, объяснять, что почувствовать магию кольца мог только маг определенного уровня. Их в королевстве не так много, и все входили в совет. Хотя конкретно это заседание, первое в новом году, мужчина из лавки мог пропустить. Собственно, как сам Кир, которому остатишь тело пустая болтовня. Весомых поводов для собрания нет, и оставалось надеяться не предвидится. Зато Арман почтил своим вниманием магический совет. Вот он, в первом ряду, со скучающим видом, смотрит по сторонам. «По сторонам!» «Демоновы силы!» Кир торопливо задернул портьеру, но поздно друг их заметил. «Уходим быстро!» Некромант потянул спутницу за рукав, увлекая к выходу, но Арман опередил их. Хмурясь, он поджидал парочку возле двери потайного хода. «С вами мы поговорим позже!» Ледяной взгляд обжег Кристину, заставив съежиться. «А вот с тобой объяснимся сейчас!» «Кто дал тебе право рисковать жизнью моей невесты?» «Рисковать жизнью?» Девушка вся обратилась вслух и недоуменно покосилась на Кира. Похоже, он много не договаривал. «Не преувеличивай!» — отмахнулся раздосадованный некромант. «Максимум ей грозил штраф. Драконовский закон прошлого давно отменен. К тому же она маг, непростой человек». «Так зачем?» — неумолимо вернулся к прежнему вопросу Арман. «Он не поднимал голоса», — говорил тихо, не привлекая внимания. но от его тона по коже разбегались мурашки. «За тем, что у тебя завелся враг, и это вовсе не мертвая ведьма!» И Кир кратко пересказал все, что ему поведала Кристина.